191. Пиши. На заря жизни я пришел на землю, и ты стал сознательным существом под моим лучом, стал самосознающей сущностью, и с тех пор мой луч стал частью тебя. Ты рожден от меня, от моей сущности, потому насущен мне, потому называю моим сыном, но был слеп и не знал этого. Теперь знаешь. То, что было в тебе от земли или от низших меня, землей и низшими планами и останется, и принадлежит им. Земля — земле, астрал — астралу и так далее. Но данное мною, мое и со мною же и прибудет но в сферах моих, высших в моем царстве. Оно не от этого мира, и ты тоже не от него. Ты мой от моего мира и от дней моих. Мною рожденный, и твоя цель, и назначение, и весь смысл твоего бытия и жизни – это отделить от себя то, что не наше, нише. И отделив нише, отойдя от него, мы приобщимся к высшему, к тому, что истина наша от века. Потому то, что не наше, все приходящее, пропуск, ибо ограничено теми сферами и планами, к которым принадлежит. И все смертно, но мое от высших миров вневременных, и ты стал участником моей жизни, то есть жизни огненного мира. Я от огня, и огонь пришел не на землю, и ты от огня, сын огня, и ты сын света. Бессмертие мое стало твоим. Стал вечным, вошел в поток вечной жизни, и ныне мы беспредельные отвечности. Всегда и были. Ты и я. Но не пробил час твой, а потому и не осознавал. Но пришел час, и знаешь, познал меня и стал бессмертен. Стал. Черта переедена, и назад возврата нет. Мой навсегда соучастник жизни и света, и космической огненной беспредельности. Отныне сокровище мира — твое достояние, и все, что в мирах, все твое. Ступил на лестницу жизни, и иди, увенчанный осиянной моими лучами, мой. Отныне, как и всегда, но раньше не осознавал, считал себя от праха земли и отходил в прах. Венчаю тебя венцом вечной жизни». Венец света даю тебе, сын мой возлюбленный, и осыпаю тебя дарами моими, дарами моего духа. Дерзай! Твое все получаем по закону дерзания. Это закон моего мира. Дерзай! Твои возможности ныне ограничены лишь смелостью и огнем твоих дерзаний. Право дерзания, огненное право, пусть растет твое дерзновение. Пусть священный пламень дерзания охватит все твое существо. Дерзай! А я, твой владыка, преклоню ухо к дерзанию твоему, чтобы исполнить твое желание, даже самое дерзновенное. Дерзновением очертишь границы своих возможностей, но мною завещана и обещана беспредельность, то есть мир без границ, мир беспредельных возможностей. Чадо мое! Дерзай! Сыны дерзновения, мои дети! Дерзай по праву сыновства, и рука моя поддержит тебя, мой ближайший, от моего сердца исшедший, утверждаю тебя в праве дерзания, и мечом моего духа навеки отделяю твое прошлое я от высшего, рожденного вновь, рожденного свыше твоего огненного я, Аум».